Строго говоря, это был самый вероятный из возможных вариантов развития событий в том случае, если в игру вступит полиция. Преступник поймёт, что его свободе угрожает опасность, что его охотничьи экспедиции никогда больше не повторятся, и что его весёлым забавам пришёл конец. И тогда ему останется только одно, как можно торжественнее обставить апофеоз собственного безумия. Кот и в мыслях не могла допустить, что потеряет Ариэль эту невинную чистую душу, вскоре после того, как она потеряла Лауру. Нет, не так. После того, как она подвела Лауру. Это было бы... совершенно непереносимо она не могла предавать людей так, как другие продавали и предавали её смысл жизни не отыщешь в занятиях по психологии или в учебниках он в заботе о других в любви в самопожертвовании в вере в действии в конце концов кот не хотела рисковать ей хотелось жить но не ради себя самой а ради кого-то другого по крайней мере теперь у неё есть оружие и преимущество внезапности раньше в доме темплтонов и на автозаправочной станции неожиданность тоже была на её стороне но она не посмела воспользоваться этим преимуществом так как у неё не было револьвера Неожиданно кот осознала, что она делает, уговаривает себя избрать самый опасный из всех возможных путей и выдумывает предлоги для того, чтобы войти в этот проклятый дом, хотя это и было настоящим безумием. Господи, я сошла с ума, господи, твердила одна часть её сознания, в то время как другая его часть старалась рационально обосновать необходимость подобного шага, ибо про себя кот уже решила, как именно она будет действовать. Когда женщина выпрыгнула из кабины фургона, он разглядел у неё в руках револьвер 38-го калибра. Похоже, это была модель Chiefs Special. Век знал, что подобное оружие пользуется популярностью у полицейских, но эта женщина двигалась не как коп и обращалась с оружием не как коп, хотя в том, как она держала револьвер, не было бросающейся в глаза ниловкости, ни напряжения. Нет, определённо она не принадлежит ни к одной из служб охраны порядка. Здесь что-то другое, что-то странное. и необъяснимое. Мистер Векс ни разу ещё не чувствовал себя таким заинтригованным, как сейчас. Эта таинственная авантюристка представляла собой настоящую серьёзную угрозу. В тот же миг, когда она выпрыгнула из фургона и, бросившись к дому пропала из вида, Векс отпрянул от южного окна своей спальни и перешёл к восточному. Она тоже была закрыта голубой партьерой, которую ему пришлось отодвинуть. Никаких признаков женщины. Векс немного подождал, сдерживая дыхание, но странные гости так и не показались на дороге, ведущей к воротам. Примерно через полминуты он убедился, что она не намерена сбежать. Если бы она попыталась спастись бегством, Векс был бы сильнейшим образом разочарован. До сих пор он ни разу не подумал о ней как о человеке, способном на позорное отступление. Женщина была смела и опасна. Во всяком случае, ему очень хотелось, чтобы это оказалось так. Побеги она, и он пустил бы за ней собак с приказом задержать, но не убивать. После этого он допросил бы её как следует. Но она сама шла к нему. по какой-то невероятной причине она решилась проникнуть в дом с револьвером в руке вегс подумал что ему надо вести себя поосторожнее и не потому что он боялся просто так будет интереснее то что женщина вооружена сделает игру ещё более напряжённой и драматичной веранда и крыльцо находились прямо под окном спальни Но из-за нависающей крыши Вегс не видел, что там происходит. Таинственная незнакомка где-то на крыльце это было ясно. Он просто чувствовал её близкое присутствие. Возможно, она остановилась прямо перед ним. Он взял с тумбочки пистолет и, неслышно ступая по толстому ковру, направился к двери спальни. Выйдя в коридор, он сразу прошёл к началу крытых ступеней, и остановился там. Отсюда Вехс не мог видеть гостиной, только нижнюю площадку, но если прислушаться, одна из петель издавала характерный скрип, и он не сомневался, что сразу поймет, когда откроется входная дверь. Звук был совсем тихим, но довольно отчетливым. К тому же Вехс напряжённо ловил именно его, не обращая внимания ни на стук дождя по крыше, ни шум душа в ванной, ни композицию настроения, которую передавали по радио. Безумие. Но она совершит его ради Ариэль, ради Лауры и ради себя самой. Может быть, в первую очередь ради себя самой